Йж. В лиственных лесах, на полянах и опушках, можно встретить ежа. У него все тело, кроме мягкого пушистого брюшка, вытянутой мохнатой мордочки с блестящими бусинами глаз и чёрным всегда влажным носом, покрыто иглами. Обычно, Весь день ёж проводит в гнезде, которое сооружает из листьев и веток где-нибудь под корнями дерева. К вечеру ёжик просыпается и ночью бродит по лесу, питаясь насекомыми, лягушками, улитками и мышами. Вопреки распространённому убеждению, ёж не накалывает на иголки еду. Он иногда переносит в гнездо наколотые на иглы сухие листья. Отъевшись за лето, ёжик всю зиму спит в своём гнезде. Весной самцы ежей поют. Их песня представляет собой монотонное пыхтение